Тут впервые увидал живого человека. Бежала какая-то дама по противоположному тротуару, и шляпа с черным крылом сидела у нее на боку, а в руках моталась серая кошелка, и из нее выдирался отчаянный петух и кричал на всю улицу «Петурра! Петурра!». Искулька в левой руке дамы сквозь дыру сыпалась на тротуар морковь. Дама кричала и плакала, бросаясь в стену. Вихрем проскользнул какой-то мещанин,